в высшей степени достойная женщина. Габи возмущённо повернулась к Юрки. Вот видишь? А ты говорил, что такое, что такое заволновался Леонид Григорьевич. Мы с ней в больнице познакомились, заспешил объяснить он, думая, что Габи на резкость вызвано каким-то сомнением. Она Витин пациент. А меня, когда я ногу сломал, Вита к себе положила, хотя это и нельзя по правилам, она меня с Софьей Аркадьевной и познакомила. Габи придвинула с к нему поближе, давая понять, что она очень внимательно будет слушать, не перебивая. Её, вы знаете, в 30 году лишили гражданских прав по ошибке, разумеется. Она осталась совершенно без средств к существованию. Лёнечка Ну, ты же не знаешь, как было на самом деле, раздражённо перебила отца Людмила Леонидовна. Как это не знаю. Она мне сама рассказывала неоднократно. У неё был лучший в Москве санаторий для туберкулёзных больных. Потом всё обошлось, её восстановили в правах. Лёнечка, ты суп будешь? крикнула Людмила Леонидовна. Отстаньте от меня с супом. Я говорю с нашей гостьей. Хос. Поди, прошепела Людмила Леонидовна, выключила газ и ушла в комнату. Старик разволновался. А как у Витушки живот спросил он? Девочка моя, так ей досталось, а тут ещё это несчастье. Да живот вроде ничего, всунулся Юрка. Вы-то сами как, Леонид Григорьевич? Причём здесь я? раздражённо бросил старик. Я здоров как бык. Иза подошёл к плитем, налил в тарелку суп. Будете? спросил он Габе. Габе отрицательно покачала головой. Зато Юрка поманил его: "Давай". Так что с ним случилось с красавцем нашим? На террасе снова появилась Людмила Леонидовна. Да прыгался. Габе опустила глаза и медленно произнесла: "Он был уже почти труп. У него значительный инфаркт". Да, наверное, ничего серьёзного, Людмила Леонидовна пошевелила пальцами, будто сушила маникюр. Просто Виталия носится с ним. Вот у Сенечки был инфаркт, так его и до больницы не довезли, а там. Она опять неопределённо пошевелила пальцами. Почему вы выражаете такое зло против этого человека? Попрежнему глядя в пол, выговорила Габи: "Вы злая". Юрка поспешно дохлёбывал суп, чувствуя, что с минуты на минуту придётся отчаливать, а до дому ещё пилить и пилить. Габриэль Людмила Леонидовна с улыбкой несправедливо обиженного человека развела руками. Габриэль, что с вами? Вы у нас первый раз в гостях? Габи вскочила, чуть не сломав стул. Аккуратней, не выдержала Людмила Леонидовна. Я никогда есть больше здесь цугаст от чекани лагаби и вышла с веранды. Что такое? Что такое? Забеспокоился Леонид Григорьевич. Юрка успел ещё пару раз черпануть суп, сунул в рот недоеденный бутерброд и встал. И позвони мне, я тебе книгу купил. как печки власть. Ага, виноват, сказал Изя, встал, чтобы проводить Юрку, но перехватил взгляд Людмилы Леонидовны и остановился, тем более что Юрка жестом показал ему не надо. Гадишь, лабыстрым шагом по дорожке, Юрка догнал её. Не беги, упадёшь. Теперь я хочу смотреть, как ты живёшь. Сейчас, вскинулась Гамбим. Ну, с усмешкой протянул Юрка, поедем, только у меня не прибрано. Эх, жалко пожрать не поели. Твои чувства низкие. Что ты думаешь, всё время жрать? И вдруг неожиданно, прильнув к Юрке, она замерла. Постояла так несколько секунд. Юрка, не зная, что делать, погладил её по чуткой и тонкой спине, по голове, затем она так же резко оттолкнула его. Я хочу, чтобы мы наконец уже едем. В поезде Габею качало, и она заснула на плече у Юрки. Было очень приятно чувствовать совсем рядом её душистую лёгкую голову. На виске, под загорелой от полированной кожи, пульсировала голубая жилка.